миллионер отмахнулся Я не намерен критиковать власть. Я лояльный гражданин. Власти ничего никому не должны. Критика власти неизбежно ведёт к разрушению персонального психологического комфорта. Савелий вспомнил, что хотел подпустить в интервью тонкую издёвку, и перебил: "Простите, но это банально. Звучит как цитата из школьного учебника. Вы не любите травоядных, но каждый день видите, как мякоть стебля продаётся на каждом углу. Как вы с этим миритесь? Глыбов посерьёзнил. Его простое лицо не имело возраста. Это мешало Герцу адекватно воспринимать собеседника. Сдержки омолаживающих технологий ничего не поделаешь. Кто вам сказал? произнес миллионер, что я с этим мирюсь. Я финансирую работы по изучению феномена стебля роста. У меня своя лаборатория. И есть успехи? Есть. Расскажите. Не имею права. Результаты зашифричены в соответствии с законом. Могу сказать только то, что знают все. Трава выросла в течение двух суток. Логично допустить, что она засохнет так же быстро. Это первое. Второе надо найти центр грибницы, выяснить, что представлял собой зародыш, семя, зерно. Сейчас мы расшифровываем геном травы, потом попытаемся клонировать зародыш. В нём разгадка. Понимаете? Савелий Кивнул, наблюдая, как лицо его собеседника меняется, напряжение в уголках губ слабеет, глаза загораются интересом. Однажды, то нам ниже продолжил миллионер, мы убьем ее. Люди проснутся и увидят, что ее больше нет. Но тогда ваши солиарии никому не понадобятся. Да, почти нежно выговорил Глебов, я закрою свой бизнес. Но чем вы тогда займётесь? Черт тебя знает. Какая разница? Вы потратили на свой бизнес двадцать лет, а сейчас, слушай друг, грубо перебил Глебов, ты говоришь, что я самый-самый весь из себя успешный и все такое. Я купил свою первую кабину в восемнадцать лет. В двадцать у меня было пять кабин. В тридцать полторы тысячи кабин. Ты сказал, что ты чемпион и кандидат наук, а я не видел в своей жизни ничего, кроме кабин. Утром просыпался и думал: вот, у меня сто сорок две кабины, и мне нужна сто сорок третья. Двадцать лет не снятся только кабины, стандартные кабины, кабины для инвалидов, детские кабины, модель Солнышко. Если завтра мои кабины перестанут приносить прибыль, первое, что я сделаю это лягу спать и просплю месяц. И только потом, когда высплюсь, подумаю, чем заняться. И всё-таки чем же? Миллионер закинул руки за голову. Наверное, уеду на периферию. Ого, с уважением пробормотал Савелий. Вы бывали на периферии? Ге я везде бывал, даже на Луне. А на периферии тем более. Арендуешь 3-4 танка, берёшь охрану и поехал. А лучше на вертолёте. И как впечатление. Продавец солнца встал, сунул руки в карманы халата и посмотрел на Савелия, как на старого врага. Теперь он не выглядел самодовольным толстосумом, но и мечтательность исчезла. совели и почувствовал угрозу личному психологическому комфорту. Если ты Глыбов ткнул журналиста пальцем, хороший журналист, а судя по вопросам, так оно и есть, то прекрасно знаешь, что такое Периферия. Ты спрашиваешь меня, Петра Глыбова, каковы мои впечатления от Периферии. Ты бы еще спросил, каковы мои впечатления от могилы моего папы. Какие черт возьми могут быть впечатления! Я видел огромные пустые пространства, заброшенные города, бескрайние поля, заросшие бурьяном. Там есть все: банды дикарей, медведи-людоеды, язычники, которые молятся автоматному патрону, кось его вымени, или, например, великому резиновому противогазу. Забелин вспомнил, что в лесах под Нижним Новгородом действительно есть община, где молятся великому резиновому противогазу. Костюмированное шоу для рисковых богатых туристов, прилетающих на собственных вертолётах, и личный комфорт был восстановлен. Тем временем Глыбов мрачно продолжал. Мой дед был военным человеком, полковником Он часто говорил, что мы просрали свою страну. Теперь мне остаётся только повторить его слова. Он давно умер, мой дед. И это хорошо. Вовремя умер. Иначе он увидел бы, как китайцы в холодной Сибири выращивают хлеба в 10 раз больше, чем выращивали русские в самые лучшие годы на самых лучших чернозёмах. Мы идём Китайские яблоки и китайское мясо. Мы конченая нация. У нас был шанс, мы могли все исправить, даже после того, как пол мира затопило, даже после того, как впустили китайцев. Но трава нас до канала. Теперь людям совсем ничего не нужно. Они жрут мякоть стеблей и смотрят соседей. Вы. Давно бывали на нижних этажах, там, где вечная тень, где выходят из квартир только для того, чтобы купить воды и позагорать в моих кабинах, где женщины не рожают детей, потому что им лениво. Завели молчал. Вчера Глыбов медленно прохаживался перед сидящим журналистом. Мне звонили старые приятели. Мы вместе росли. Они рассказали, как возле дома, где я родился, бандиты повалили стебель. Толпа растащила 300 тонн мякоти в полчаса, арестовано 50 человек. Ещё у нас теперь там новая мода среди самой бледной молодёжи криминальный альпинизм. Ночью забираются по стеблю на самый верх, чтобы отрубить верхушку. В ней самая власть. Я слышал кивнул Соверей за последний месяц пятеро разбились насмерть, а вы, как я понял, не забываете товарищей своей бледной юности. Глубов кивнул и произнес, словно нехотя: всех, кто захотел, я давно переселил на сороковые этажи, а были такие, кто не захотел. Да. Мать до сих пор не хочет. Говорит ей так хорошо. Понимаю. Нехира ты не понимаешь, буркнул миллионер. Там внизу, особенно по окраинам, своя жизнь. Все бледные, все весёлые. Молодёжь, особенно парни сплошь друзья. Народ постарше соседи, мекают жрут килограммами. Самый шик сырая субстанция без всякой возгонки. Накидают в тарелку и ложками Я у мамы бываю раз в неделю. Темнота, грязь, плесень. Все спят по 14 часов. Продуктовые лавки заколочены досками. Канализация не работает, потому что не нужна. Никто ничего не ест. Даже чай не пьют, только воду, бесплатную, государственную из-под крана. Вот о чём ты напиши. А тот Глыбов покревился. Серьёзные журналы, важные темы. На этажах ниже 25-го, спокойно возразил Савелий. Ничего не происходит. Вы сами сказали, люди спят по 14 часов, о чём тут писать? Один мой знакомый когда-то в молодости собирался роман сочинить. Бледные люди. Переселился на седьмой этаж и селся сочинять. Сочинил. Эт Я пришёл к нему в гости через полгода после его переезда. Главное его забота была раз в день ложечку мякоти проглотить. Он был довольно счастливый, глаза блестят. Лицо цвета сырого цемент, сальные волосы. С тех пор я его не видел. Вот и разыщи, посоветовал миллионер. И напиши о нём. Сначала о вас, возразил Савельич. Прошу прощения, но ваши слова про конченную нацию и страну, которую просрали, не попадут в текст интервью. Это чересчур. По-моему, у нас не всё так плохо. Да, мы мало работаем. Да, нам осталось 40 млн. Да, быт травоядных граждан отвратителен. Но зато мы счастливы. Россия очень богата. Да, мы потеряли Петербург. Впустили чужой народ в Сибирь, на у нас колоссальные территории на Луне. Балван грустно вздохнул Глыбов. В Сибири текут реки. Там растут кедры, белочки по веточкам прыгают. А на твоей Луне уже 10 миллионов лет один только прах ледяной и больше ничего. Я летаю туда каждый год. Летаю на китайском челноке и гуляю по океану бури в китайском скафанде. Но что здесь плохого? Они производят, мы пользуемся. Они нам должны, а мы никому ничего не должны. Миллионер презрительно кивнул. Да. Конечно. Знаешь что? Тебе надо залезь на батут. Зачем удивился Савелий? Попрыгай. Поймёшь, с ненавистью произнёс Глыбов. В верхней точке прыжка ты испытываешь невесомость. Зависаешь на миг и думаешь: вот оно, так называемое счастье. Ты ничего не весишь и никому ничего не должен. Ничего не должен, даже собственным весом не обременён. Хорошо, правда? Я слышу в ваших словах иронию. Глыбов выпрямился и вздохнул. Тебе показалось. Ещё вопросы? Вопросов много, но да, перебил миллионер. На сегодня хватит. Оставайся на обед. Будут девки, группа "Стоки Блю" в полном составе. Благодарю, Савелий покачал головой. Я не любитель. Я тоже. Но девки забавные. У всех троих синтетические связки и гортани. В одной под Марию Кала, с другой под Любовь Орлову, у третьей под Кристину Агилеру. Хорошо поют. Но самое интересное начинается, когда они не поют. Две родились на шестом этаже, одна на седьмом. Очень весёлые. Дуры дурами. Мякоть жру три раза в день, десятую возгонку. десятую, ну или одиннадцатую, Савелий покачал головой. Простите, но для поднятия настроения мне не нужны девки с синтетическими гортанями. А мне нужны вы, непроизводите впечатления счастливого человека. Угадал, широко улыбнулся Глыбов. Знаешь почему? Потому что я не счастливый человек, в отличие от тебя. Много забот Много скучным голосом ответил миллионер. У меня на фирме, представь себе, люди стали пропадать, бесследно. За полгода трое. Известный феномен кивнул Савелий. Эскописты. Наш журнал писал об этом. Обрывают социальные связи, бросают семьи, переселяются в нанижние этажи, заводят гаремы из бледных женщин и погружаются в беспредельное травоедство. Это не эскописты, Адресов Глыпов тех легко вычислить по сигналам микрочипов, а мои исчезли как не было. Их сигналы пропали. Так не бывает. Бывает. Если выбраться за пределы Москвы, на периферию. Савельев улыбнулся и встал. Человек из Москвы, сказал он, не способен жить за пределами Москвы. Каждого из нас на периферии ждёт только голодная смерть.